К тому же здесь очень сухо. Глинистая почва превращается в камень. Садитесь, надо ехать. Боюсь, идет Сирокко. Ну и что, пожал плечами легкомысленный Павлик. Даже интересно. Да нет, ничего страшного. Но придется пережить несколько неприятных дней. Дикий вихрь, жара и тучи песка. А ты откуда знаешь, что приближается Сирокко? Поглядите на небо. Видите, становится... Немного оранжевым. Это как раз из-за туч, поднимающегося песка. И долго это будет продолжаться? Стревожилась пани Кристина. Я слышала, во время сирока люди начинают ссориться друг с другом. Как-нибудь обойдемся без этого, успокоил ее муж. А продолжаться может долго, до двух недель. Но обычно дует несколько дней. Мне очень жаль, что первые же дни вашего пребывания тут будут испорчены из-за Сирока. А тут еще Рамадан. Что общего у Рамадана с Сирока, удивилась пани Кристина. Тоже нелегко его выдержать, тоже отравляет жизнь. Во время Рамадана правоверным не разрешается от восхода до захода солнца есть, пить и курить. Начинают они есть только с наступлением темноты. Но это же относится только к мусульманам. Вы же неправоверные. Нам тоже не рекомендуется есть и пить на глазах у всех. Это дурной тон. А некоторые, особенно правоверные, могут и камнем в тебя швырнуть. Как же они выдерживают без воды в такую жару? С трудом выдерживают. И под конец дня уже ни на что не годятся. Работы останавливаются. Днем разрешается пить только больным, путешественникам и детям то ли до 14, то ли до 12 лет. Забыл. Поэтому прошу вас, дети, не пить публично. Хорошо, — ответил Павлик за них двоих. Мы можем пить не публично. Шоссе по-прежнему тянулось перед ними прямой линией, уходящей за горизонт. Пан Роман ехал и ехал, а шоссе все не убывало. По правой стороне, прямо в пустыне, показалась небольшая арабская деревушка, очень похожая на горсть брошенных в пустыне холмиков из глины. Паня Кристина с ужасом глядела на нее и поинтересовалась, почему на каждой крыше навалены камни. Оказалось, из-за ветра. Сильные ветры могут сорвать крышу. Но вот шоссе сделала плавный разворот сначала вправо, потом налево. Неизвестно почему ибо местность перед ними была по-прежнему абсолютно плоской. Вдали показались два деревца, и были они явлением столь необычным, что как магнит притягивали взгляд. За ними показались домики. «Считайте мы дома», — сказал удовлетворенно пан Роман. «Перед нами Хаммадия. За ней в тринадцать километрах Махдия, а там останется всего 46. «До нашего теорета». Уставшие от бесконечной дороги, Осовевшие от жары, Ошеломленные избытком впечатлений, Павлик с Яночкой При звуках волшебного слова «Махдия» Воспряли, как боевой конь При звуках трубы. «Папа, давай через Махдию Проедем потихоньку, Осмотрим, наконец, арабский город», Умельно попросил Павлик. Ведь мы уже дюжину арабских городов осмотрели, удивилась мама. Правда, все они у меня перепутались. И у нас перепутались. Поэтому давай теперь хоть один рассмотрим как следует, поддержала брата Яночка. Как типичный пример. Да ведь Магдию трудно назвать городом, ответил отец. Так небольшой городишка, вот как это Хамадия, не понимаю. Почему именно Махтия должна служить типичным примером? Впрочем, я все равно буду ехать медленно. Тут во всех населенных пунктах надо снижать скорость до 40 км в час. И запрещены обгоны. Главную улицу Хаммади, по которой пан Роман проехал с предписываемой скоростью, дети оглядели равнодушно. Последующие 13 км промелькнули незаметно. Перед Махдией пан Роман опять сбросил скорость. — Ты будешь смотреть налево, я направо, — шепотом распорядилась Яночка.